— Ах, боже мой! Да ты весь посидел! — И-и-и! Да она правду говорит, — произнес Спирит, всматриваясь в него пристально. — Ты точно посидел, как наш старый Евтух?